приложение Обуздание беззаконного океана Что следует предпринять, чтобы как-то сдержать хаос, существующий за пределами суши? Вопрос очень непростой, особенно если учесть масштаб проблемы. По всей видимости, это такая же головоломка, как и проблема изменения климата. Всем ясно, что перегрев планеты не остановить индивидуальными действиями. Тем не менее, многие люди хотят знать, что лично им надлежит делать для изменения ситуации. Они хотят ощущать себя не частью проблемы, а частью решения. Что касается второй из названных проблем, то рядовому обывателю доступны пусть и небольшие, но видимые невооруженным глазом шаги, способствующие ее решению. Например, правильно накачивать шины автомобиля, чтобы снизить расход топлива, или покупать лицензии на выброс углерода для возмещения вреда от эксплуатации самолетов, А вот назвать персональные действие которыми простой человек мог бы способствовать защите от незаконных, опасных и бесчеловечных действий на море, гораздо труднее. И все же возможности для того, чтобы изменить положение к лучшему, имеются. В частности, это поддержка, финансовая или иная, организаций, которые находятся на передовой и борются с некоторыми из трудноразрешимых проблем, описанных в этой аудиокниге. Подробную информацию о них вы можете найти сами, я же приведу далее краткий обзор сведений о некоторых таких организациях. Я также предлагаю вашему вниманию более широкий комплекс мер, которые предпринимают или, по мнению активистов и исследователей вопроса, должны предпринимать правительства и компании, чтобы лучше контролировать положение в открытом море. Защита моряков Чрезвычайно эффективные группы «Миссия для мореплавателей» и «Стелла Марис» помогают морякам, брошенным на произвол судьбы, оставленным без заработанных денег, физически пострадавшим или принуждаемым к подневольному труду. Так уж исторически сложилось, что крупнейший международный транспортный союз ITF следил в основном за положением команд на крупных судах, преимущественно торгового флота, но в последнее время включил в поле своего внимания и моряков с рыболовецких судов. Ряд организаций, в частности Environmental Justice Foundation Human Rights Watch, Greenpeace и International Labor Rights Forum, публикуют чрезвычайно ценные материалы о расследовании злоупотреблений в области трудовых отношений на рыболовецких судах, особенно в Южной Азии и на Дальнем Востоке. Эти группы наряду с Международной организацией труда – играют важную кулуарную роль, подталкивая властные структуры к принятию действенных законов и мер защиты тружеников морей. но ну а «Морской дозор» не считает исследования средством давления на правительство и компании. Эта организация идет на открытое столкновение со своими противниками, пытаясь добиться широкой гласности и публичного осуждения злоупотреблений. Насильственный труд чаще всего практикуется на рыболовецких судах, надолго уходящих в море. Порой они по нескольку лет уклоняются от захода в доки и инспекции на суше. Это становится возможным потому, что снабженческие суда доставляют рыбакам припасы и перевозят улов на берег. Такая технология позволяет недобропорядочным судовым операторам держать команды фактически в рабском положении и подавать ложные сведения об улове, обманывая таможенные органы и выдавая нелегальный улов За законной. По этой причине защитники трудовых прав и природы добиваются, чтобы власти и покупатели рыбы заставляли рыболовецкие суда чаще возвращаться в порт. Они также настаивают на запрете снабжения и перевалки добычи в море. В 2017 году Международная организация труда ООН приняла ряд мер по борьбе с распространенной практикой оставления моряков на брошенных операторами судах или в портах. Судовладельцев обязали иметь подтвержденный залог в размере 4 зарплаты команды и стоимости ее вывоза домой. Операторы должны были также подтвердить наличие фондов на страховые выплаты в случаях смерти моряков по причинам, связанным с их работой. Юристы по трудовому праву говорят, что такая страховка очень важна, но требования необходимо распространить на рыболовецкие суда, которые пока не подпадают ни под эти установления, не под контроль со стороны организации по охране труда и других институций. Группы по борьбе с торговлей людьми убеждают судоходные и промысловые компании сократить свою причастность к злоупотреблениям в сфере труда, не прибегая для набора команд и управления ими к услугам кадровых агентств или, по крайней мере, тщательно проверяя агентства, с которыми решили иметь дело. Им также было бы полезно иметь у себя копии контрактов, подписанных работниками и не допускать взимания комиссии за услуги по найму на работу, которые часто превращаются в долговые капканы для моряков. Компаниям, всерьез заботящимся о своей репутации, можно порекомендовать нанимать консультантов для проведения выборочных проверок и для собеседований с бывшими работниками. Это позволит выявить такие распространенные проблемы, как скрытые вычеты из зарплаты работников, невыплата зарплаты, которую обещают перечислить после возвращения работника домой, или, например, наличие черных списков работников, не замалчивают об экологических или трудовых нарушениях и так далее. Открытость поставок продовольствия Нынешняя практика рыболовства не способствует устойчивому восстановлению биоресурсов океана, и многие ученые призывают создавать охраняемые зоны, частично или полностью закрытая для крупномасштабного коммерческого рыболовства и другой промышленной деятельности. Исследователи также выступают за сокращение численности мирового рыболовного флота, ужесточение квот на размер улова и отмену государственных субсидий, искусственно удешевляющих морепродукты. Все эти цели требуют активного правоприменения и осуществления юридической борьбы с нарушениями законов рыбопромысловыми компаниями. Последние годы различные отрасли промышленности начали с неоднозначными результатами учитывать в своих логистических цепях издержки от злоупотреблений в области трудовых отношений и состояния окружающей среды. Назовем такие явления, как алмазы, добываемые без вооруженных конфликтов, лов тунца, при котором в невода не попадают дельфины, закупку кофе у производителей по справедливой цене, и пошив одежды вне патагонных мастерских. Мировая индустрия морепродуктов постепенно начинает противодействовать этим проблемам. В настоящее время формируется тенденция к детальному контролю всей цепочки поставки морепродуктов. Благосовременные технологии позволяют следить за рыбой на всем ее пути от наживки до тарелки. Чтобы пресечь пересортицу, государственные органы и поставщики морепродуктов – изучают возможность обязательного использования портативной аппаратуры анализа ДНК для идентификации видов, обсуждаются идеи более эффективного отслеживания морепродуктов по штрих-кодам на упаковке и применения особых методик для контроля продукции, связанной с высокой степенью риска, например, поступившей из судов, в прошлом причастных к правонарушениям или через пограничные переходы, известные связями с организованной преступностью. Торговцы продовольственными товарами и рестораторы обращаются в некоммерческие, например, FishWise, и коммерческие, например, SCS Global и Trace Register – организации за консультациями и аудитом цепи поставок. В ежегодном докладе Greenpeace о океанов «Carting Away the Oceans» торговые сети ранжируются по уровню этичности закупочной политики и прозрачности цепи поставок, в частности, ее морского этапа. В 2018 году более 90% розничных продовольственных сетей США получили удовлетворительные оценки, но лишь 4 Whole Foods, Hy-Vee, Aldi и Target – были уверенно отнесены к экологичному зеленому уровню. Большинство крупнейших американских супермаркетов, в частности Walmart, Costco и Kroger, обосновались в середине таблицы. Поставщики морепродуктов также рассматривают вопрос об обязательном присвоении всем судам, которые ловят или перевозят для них рыбу, уникального идентификатора или номера Международной морской организации – IMO. Такие опознавательные знаки не должны меняться на протяжении всего срока службы судна, независимо от его названия, владельца или флага. Если судно не имеет такого идентификатора, то компании, получающие с него товары или рыбу, не имеют возможности узнать, куда оно направлялось, имелись ли у моряков правомочные контракты и не состоит ли это судно в черных списках региональных рыбохозяйственных организаций. В 2017 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сделала шаг к консолидации этой информации, опубликовав в интернете всемирную универсальную базу подобных судов. Активисты призывают покупателей рыбы иметь дело только с подданными стран, ратифицировавших такие международные соглашения, как соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. В этом договоре ООН излагаются правила досмотра судов, посещающих порт той или иной страны. Другим важным требованием является наличие на рыболовецких судах наблюдателей, которые подотчетны только местным рыбохозяйственным органам. Эти наблюдатели обязаны контролировать и документировать соблюдение судном квот и выявлять другие возможные правонарушения, такие как добыча их плавников, чрезмерный прилов или хищническое выбраковывание, выбрасывание ранее пойманной рыбы за борт для замены ее новым уловом. Эти наблюдатели также должны следить за соблюдением трудовых законодательств и сообщать об их нарушениях. На негативные обстоятельства, сопровождающие морской промысел, обращают все больше внимания и конечные потребители, среди которых нарастает тенденция к отказу от морепродуктов и мяса как таковых. Для тех же, кто употребляет в пищу рыбу, но хотели бы оставаться непричастными к преступлениям против окружающей среды и в сфере трудовых отношений, есть способы навести справки о компаниях, поставляющих рыбу. Пол Гринберг, один из самых компетентных авторов, пишущих на эту тему, отмечает, что наиболее проблемными видами морепродуктов являются креветки, тунец и лосось. Поскольку США их в основном импортируют, эти виды проходят по особенно длинным и непрозрачным цепочкам поставок, в которых могут участвовать компании, систематически наносящие урон природе или занимающиеся хищническим промыслом. «Американцам нужно есть морепродукты американского производства и в более широком ассортименте, чем сейчас», считает Гринберг. С экологической точки зрения выгодны моллюски, мидии и устрицы, так как их легко выращивать в промышленных масштабах без ущерба для окружающей среды. Также Гринберг выделяет среди американских морепродуктов богатую омега-3 жирными кислотами аляскинскую нерку, популяции которой хорошо поддаются контролю. Гринберг советует потребителям избегать морепродуктов и омега-3 пищевых добавок, производимых индустрией истребления, сектором, ежегодно перерабатывающим 25 миллионов тонн выловленной рыбы, в рыбий жир для пищевых добавок и рыбную муку, используемую как белковый корм для кур, свиней и рыбы искусственного разведения. Эти пищевые добавки сохраняют популярность, несмотря на растущее количество медицинских исследований, опровергающих утверждение, что они приносят реальную пользу здоровью. Наибольшее и лучшее для усваивания содержания омега-3 кислот содержится в продуктах, сделанных из водорослей, Более подробную информацию потребители могут получить от Океанариума залива Монтерей, который составляет информационную картотеку видов рыб с указанием уровня их экологических перспектив. Красного – рекомендуется избегать употребления, желтого – хорошие перспективы и зеленого – наилучший выбор. Океанариум выложил в интернет и распространил иными путями свыше 45 миллионов карточек, в которых рекомендуется, например, при желании купить речных раков, покупать тех, что были выращены в США. Карточки предупреждают против покупки обыкновенного тунца, но советуют обратить внимание на телапию, которая в основном выращивается промышленным способом. Многое зависит от того, где рыба была поймана или выращена и какими методами добывалась. Например, атлантический лосось которого разводят в норвежском Скиерстад-Фьорде, в плавучих садках, сетных загонах, рекомендован как наилучший выбор, а рыбу того же вида, выращенную на канадском побережье Атлантики, рекомендуют не употреблять. Недавно океанариум начал учитывать в своих оценках критерии соблюдения прав человека, присоединившись к таким организациям, как Liberty Asia и Sustainable Fisheries Partnership составляющим общедоступную базу данных Seafood Slavery Risk Tool. В ней при поиске по таким параметрам, как вид рыбы или регион, выдается информация о том, насколько велика вероятность, что при добыче и производстве данного морепродукта использовался рабский труд. Например, патагонский клыкач, поступивший из Аргентины, Чили или Австралии, сопровождается пометкой «низкий риск», а тот, что поставляет Южная Корея – «высокий риск». Поиск по слову «тунец» показывает удручающее положение дел в южной части Тихого океана. Почти весь тунец из Тайваня, за исключением продукции, сертифицированной Морским попечительским советом Marine Stewardship Council. Обозначен как критический уровень риска. Система предназначена в первую очередь для производителей морепродуктов и финансистов. Но Океанариум приглашает к ее использованию также некоммерческие группы, потребителей и всех, кому важны этические основы рыбного промысла. Полезную информацию по состоянию рыболовства в разных странах с точки зрения его экологической рациональности публикует также Фонд дикой природы WWF. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в море. Следует отметить поразительно малый объем общедоступной информации о насилии на море, Для предотвращения насильственных преступлений против моряков и исчезновения людей властям, вероятно, придется усилить выборочные проверки судов, возвращающихся в порт, и ввести строгие штрафы за неполные или фальсифицированные списки команд. Правозащитники также считают необходимым обязать судовладельцев и членов команд сообщать о преступлениях в море, Полученные данные должны не храниться под спудом в страховых компаниях и офисах национальных регистров, а быть открыты для общественности. Морские следователи и страховщики призвали создать публичную базу данных для выявления пропажи моряков. Также следует потребовать от национальных морских регистров предоставлять данные в эту базу. Для увеличения объема полезной информации о преступлениях на море борцы за соблюдение трудовых прав предлагают два директивных документа. Федеральный закон США об охране и безопасности круизных судов «Cruise Vessel Security and Safety Act», предписывающий сообщать ФБР о преступной деятельности на пассажирских судах, и декларацию, осуждающую акты насилия в отношении моряков «Вашингтонская декларация» «Declaration Condemning Acts of Violence Against Sufferers» The Washington Declaration в которой основные государства флага обязуются оповещать Международное морское бюро о случаях насилия против моряков на море. Эти требования следовало бы расширить для применения во всем мире. Они должны быть обязательными, и виновные должны подвергаться большим штрафам и тюремным заключениям. Профсоюзные деятели и специалисты по изучению состояния трудовых прав считают, что необходимо привлекать как можно больше стран к подписанию Конвенции о труде в морском судоходстве. Она представляет собой единый комплекс действий по защите прав трудящихся на море, применяемых ко всем судам, посещающим гавани участников договора, и ко всем странам, предоставляющим флаг государства-участника. Ратификация этого договора могла бы улучшить условия оплачиваемого отпуска, заработной платы, медицинского обслуживания и правил безопасности на судах под иностранным флагом, что будет контролироваться инспекторами береговой охраны при заходе в порты. По состоянию на 2018 год конвенцию ратифицировали более 85 стран, но не Соединенные Штаты. Защитники трудовых прав также призывают страны ратифицировать конвенцию номер 188 Международной организации труда о труде в рыболовном секторе, Которая, как явствует из названия, направлена конкретно на улучшение условий на рыболовецких судах. Необъятность океанских просторов позволяет браконьерам легко нарушать правительственные квоты, проникать в запретные районы и грабить заповедники. В результате пиратствующие рыболовецкие суда поставляют в США более 20% выловленных в природе морепродуктов, а для других государств эта доля, вероятно, еще выше. Обязательное оснащение всех рыболовецких судов устройствами слежения систем мониторинга судов – ВМС – автоматического опознавания – AIS позволило бы и правоохранительным органам общественности детально контролировать промысловую деятельность в море. Под удобными флагами часто укрываются браконьерские флотилии. Многие регистры не дают себе труда контролировать принятые под их флаг суда – Ответственные компании будут добиваться того, чтобы суда, входящие в их цепочку поставок, ходили только под флагами тех государств, где соблюдаются самые строгие стандарты отчетности и открытости. МФТ и Международный исследовательский центр по вопросам положения мореплавателей осуществляют ранжирование национальных морских регистров по степени соблюдения установленных условий труда. Ряд организаций сосредоточился на совершенствовании мониторинга в открытом море, например, интернет-ресурс Global Fish and Watch, название которого можно перевести как «Всемирный рыбнадзор», отслеживает движение рыболовецких судов и фиксирует их местонахождение. Trigma Tracking, Fish Eye Africa, c aids и Windward ведут расследования в отношении судов, уличенных или подозреваемых в нарушениях закона. Human Rights at Sea обнародуют данные о насильственных преступлениях против моряков. Earthbox выявляет горнодобывающие компании, сбрасывающие опасные отходы в океан. Pew Charitable Trusts исследует проблемы незаконного рыболовецкого промысла. Чрезвычайно важную работу по уточнению и ужесточению правил относительно видов коммерческой деятельности в международных водах ведет Альянс Открытого моря. High Seas Alliance, объединяющий 37 организаций. В частности, Альянс инициировал дискуссию в ООН о необходимости договора по сохранению морского биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции. Этот договор явится официальным обоснованием процесса выделения охраняемых морских районов в международных водах. В открытом море, в отличие от суши, не существует никаких правовых рамок для создания районов, недоступных для коммерческой деятельности. Принятие договора также создаст процедуры оценки воздействия на окружающую среду и установит пути информирования общественности о крупномасштабных проектах в открытом море, включая рыболовство, добычу полезных ископаемых на морском дне, судоходство, исследования и другие виды деятельности.